Кевин реально обладал могуществом, позволявшим ему помериться силами, с обученными и опытными профессионалами. Но я была на сто процентов уверена, что его представление о магии базировалось на субботних утренних мультфильмах и уж никак не на квантовой физике. Он был потрясающе одарен от природы. Помнится, его талант связан с огнем, но в одиночку этот паренек все равно не представлял собой серьезные проблемы. Проблема состояла как раз в том, что он был не один, и, решившись на схватку, я не могла рассчитывать на победу. И не ради драки пошел Льюис на все эти ухищрения, которые дорого ему обошлись. Было бы просто стыдно после столь блестящего организованного убийства ввязаться в бессмысленную стычку с психопатом. Поэтому я стояла, сложив руки, как хорошая девочка, и ждала, когда парнишка придет к какому-нибудь рациональному решению. Он оглядел меня с ног до головы, и я опять пожалела, что не одета достойно такого случая. Если уж собираешься рисковать жизнью, то и выглядеть нужно соответственно. Туфли мои, например, явно были не высший класс, начать с того, что точно не фирменные. Правда, надо и обстоятельства учитывать. С самого Нью-Йорка у меня не было ни минутки нахождения по магазинам. Сейчас ведь не те старые добрые времена, когда в бытность свою джином я могла запросто сотворить превосходный манола бланик прямо из эфира. Что интересно, подошло бы лучше всего для последнего подвига героини Версаче Джимми Чу? Я все еще помнила усмехающуюся физиономию Лил. Нет уж. как она не выделывалась, а уж ее татуфли были определенно дешевой подделкой. — Пошли со мной! — буркнул сердито покосившись на меня Кевин. — И чтоб не фокусничать, а то с тобой будет как с этой. Да уж, не мамочкой же ему было ее называть. Я вообще удивилась, как после всего того, что она выделывала, ему удалось произнести ее имя, не поперхнувшись. Однако мое сочувствие ничуть не уменьшало исходившую от него угрозу. Я очень хорошо помнила, что случилось с этой. В жизни не забуду этот звук, когда треснул ее череп. Я фокусничать не стану. Кевин отвел глаза, помедлил, потом спросил. «Слушай, а как тебя звать-то на самом деле? По-настоящему, чтоб не скармливать мне дерьмо насчет там лилит?» «Джоан?» «Да?» Он нахмурился, на лбу залегла морщинка. «Правда, что ли? Хм, а я думал, у тебя и мечка получше». «Получше?» «Ну, типа покруче?» Он неопределенно махнул рукой. «Сама понимаешь». Я, естественно, обиделась. «Ты хочешь сказать, типа Ванна Латрамп или что-то в этом роде?» как у тех девиц, что у шеста танцуют?» Он пожал плечами и даже покраснел. «По мне, не похоже ты на Джоан. Вот и все». «А по мне, так ты тоже не больно похож на Кевина. Нет, может, и сошел бы за Кевина, но только если б подстригся и сменил свои шмотки на что-нибудь приличное». «Нет, но кто, спрашивается, меня за язык тянул, зная, что не стоит...» но все равно гоню. Кевин резко обернулся ко мне и замахнулся. Я застыла на месте. Он не ударил меня, но был к тому очень близок. — Кончай, слышишь, обращаться со мной, как моя долбаная мамаша, а не то и с тобой будет то же, что с ней. Вот так. Все это было отчеканено холодным стальным тоном, за которым таилась ярость, и все из-за какой-то ерунды. Понятно, конечно, что он пытался выглядеть эдаким, крутым и опасным мачо, представление которых почерпнул из боевиков. Проблема заключалась в том, что он действительно был очень опасен, и я знала это лучше, чем кто-либо другой. Мне опять вспомнились последние мгновения жизни его мачехи и ее предсмертные вопли. Паренек наблюдал за тем, как она умирает без всяких эмоций. Может, он и выглядел, как типичный недоделанный панк из поколения X, но, по сути, был куда хуже, несравненно хуже. Другое дело, что таким уродом его сделала Иветта. Испытывать его терпение дальше я не решилась, а лишь указала жестом «Вперед!» со словами «После вас!» Он схватил меня за руку и потащил в фойе отеля. Обустроиться вкусом можно что угодно, были бы деньги. Блестящим подтверждением этого тезиса служил хол отеля Белладжио. Мне и представить себе было трудно, какие фантастические средства вбухали во все это умопомрачительное великолепие. Взять хотя бы изумительный потолок из дутого стекла с цветочным орнаментом. Будь он нормального размера, это было бы просто красиво. а при таком размере аж дух захватывало. Под ногами лежал мягкий, умиротворяющий ковер, из-под него по краям выглядывал сверкающий мрамор пола. Бесконечные ряды стоек с клерками, готовыми обслуживать клиентов, и отнюдь не бесплатно. От туристов не протолкнуться, и все разодеты, как на рекламных буклетах, из которых почерпнуто их представление о том, что круто. Это все ничего, а вот плохо было то, что ни меня, ни Кевина, ни того, как он, выкручивая мою руку, тащил меня за собой, никто просто не замечал. Непонятно было, то ли здесь действует обычное отведение глаз, часто используемое джинами, то ли все эти постояльцы настолько поглощены собой, что до других им просто нет дела. «Нравится?» — спросил Кевин, заметив, что я озираюсь по сторонам. Вид у него был горделивый, словно именно он спроектировал этот интерьер. «Я мог остановиться где угодно, но круче этого места нету». «Можно подумать, будто он платит за проживание». «А ты откуда знаешь?» — спросила я. «Такси сказал». «Если что-то и портило элегантность Беладжио, так это непрерывный звон игровых автоматов». Прямо за холлом располагалось казино, обширное пространство, заставленное великим множеством ярких, звенящих и сверкающих слотов, а также столиками для рулетки и блэк-джека, выглядевшими в этом буйном море островками спокойствия. Темные стенные панели придавали помещению особый шарм XIX века, а немногочисленные окна помогали постоянно поддерживать иллюзию вечера. Возле баров Я сразу приметила три питейные стойки, царила оживление, и меня буквально одолело желание промочить пересохшее до боли горло. «Ну же, Льюис, помоги мне выбраться, брось мне косточку», — мысленно попросила я. Уж больно хотелось верить, что у Льюиса есть какой-то мудрый, замысловатый план того, как вызволить меня отсюда живой. «Ага», — размечталась. «Косточку ей! Ты сама и есть косточка, которую сюда бросили!» Отвечал мне мой внутренний голос. «Неприятно для моего суперэго, но, похоже, это сущая правда. В настоящий момент жрецы и мой драгоценный Льюис в том числе плевать хотели на мои проблемы. Я представляла собой приманку. Отвлечь внимание, а разбираться с возникавшими при этом сложностями». предстояло мне самой. Тут кучковалось полно народу. Жизнь кипела круглые сутки, так что трудно было представить себе худшее место для попытки силового решения. Видимо, Кевин принял этого внимание, выбирая, где поселиться. Вряд ли сам додумался. Но ему мог подсказать Джонатан. Это казалось логичным. Кевин, скорее всего, как ребенок, прячущийся от Буки, забился бы в какую-нибудь нору и постарался законопатить ее за собой. Другое дело Джонатан, прекрасно понимавший, что противники мальчишки не решатся на масштабную силовую операцию посреди битком набитого дорогущего отеля. Кевин тащил меня через игровую зону, мимо баров, автоматов, карточных столов.